Глава 23. Нинка очищает желтые плоды, и комната наполняется знакомым с детства острым ароматом счастья. Сердце волнуется, радостно замирает в предвкушении долгожданного подарка, который обязательно принесет Новый год. И неважно, что сейчас за окном грохочет экскаватор, когтистым ковшом царапая мерзлую землю, где-то наверху истошно взвизгивает дрель, а в комнате бубнит телевизор. Привычная какофония мира не помешает слышать то, что теперь навсегда в ее памяти. Голос. Его голос, роняющий удивленно. Нина? И взгляд серых теплых глаз, в которых нет страсти, а есть безмятежная сила. И ты уже не принадлежишь себе, ты уже река у его ног. Хочешь, пей без остатка, хочешь, плыви. И люби, люби. Ёлка в углу сияет огнями. Она не наряжала ее с детства. И вот теперь развешивает мандарины и конфеты вместо игрушек. Их все равно нет. Гирлянду купила на уличном лотке и тут же пушистое деревце. Пусть будет праздник. Воровато оглядываясь, Нинка спешила к ресторану, и ей совершенно не нужны были встречи с бывшими коллегами по пенсионному фонду. Она так и представляла их, злорадной физиономии и ядовитые реплики за полуденным чаем. Обратно, в этот серпентарий старых стерв, ее и наркани не затянешь. Лучше уж снова в буфет. Или вот к Триэлу в ресторан, который, как назло, находился напротив пенсионного дворца. Правда, на противоположной стороне Большого проспекта. Если бы не новогодний корпоратив с обилием спиртного... Нинка ни за что бы не догадалась, что может крушить казенные бокалы не только разудевшимся в расплесоне плечом или размахнувшейся рукой, но и одним лишь вибрато. Когда она, пьяненькая, залезла на сцену с порожней емкостью, предварительно вылив из нее шампанское в горящую глотку и взяла немыслимой высоты ноту, подражая синему гуманоиду из пятого элемента, Все ахнули, а бокал в ее руке треснул, распался на атомы, извергся фонтаном разноцветных слез оперной дивы плава лагуны. С тех пор хозяин Шахерезады не оставлял надежды заманить ее в свой кавказский кабачок. Кабачком он называл отдельное здание в глубине небольшого сквера. Бизнес его не был в упадке, но и не сильно процветал. Все сливки собирались со свадеб до торжеств. а случались жирные вечера не так часто, как бы хотелось. Буднями же бывало и вовсе из гостей только свои геноцвали, с них и деньги брать грех. Время от времени Тарел позванивал Нинке, напоминая о своем предложении, но она не видела себя в роли шансонетки, пением которой приправляют хачапури с хинкали, и уже жалела, что в пьяном кураже засветила свой телефонный номер. только при нынешних обстоятельствах стало неважно, будут запивать ее вокал Хванчкарой или Чачей. Помнится, после того феерического представления Нинку узнавали в родном немалом коллективе не только клерки, даже уборщицы. Они с удовольствием трепали ее имя, хотя не имели ни малейшего представления, что за коленца выделывала на корпоративе та корова в жутких зеленых слаксах на жопе 54-го размера. Но времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Внешне уж точно. Тарел встретил ее на пороге заведения. Видно было, поджидал с нетерпением. «Привет, привет!» — обнял как родную и наговорил мудреных комплиментов всему подряд. И голосу, и экстерьеру передаренную сумочку от Шанель тоже не обидел. Был хозяин Шахерезады, человеком веселым и шумным. с очарованием и грацией панды, с подвижными густыми бровями и редкой щеточкой седоватых усов под носом сливой. «Жуй-жуй!» — хозяин не мог наглядеться на Нинон, а она на социве с курочкой. «Если кроме гонорара вы еще и кормить меня так будете каждый вечер, то я согласна». Без церемоний Нинка смахнула булочкой с тарелки вкуснейший соус, Проглотила и с удовольствием запила свое наслаждение бокалом красного. Программы у меня нет, но если нужно, могу все, что в караоке. Нет, не надо все. Надо то, что весело. И тебе, и людям приятно. Завтра у нас жора заречный. И ты приходи, пораньше приходи. Репетируйте. Объявим вместе. Песенки пять. У хорошего человека праздник. Не обижу. Узбеком клянусь. «Почему узбеком?» Нинка наворачивалась аппетитом, аж за ушами пищала. Может, оттого и не расслышала, чем там ее работодатель клялся. «Вай, каким узбеком?» — незлобно возмутился и потряс возле собственного носа, сложенными в щепоть пухлыми пальцами в синих и платиновых перстнях. Казбеком! Хребтом своим клянусь не обижу бриллиантовую!» И он, не мешкая, ошарашил Нинку такой суммой, что та поперхнулась и как-то вмиг себя зауважала. Она и подумать не могла, что так дорого стоит. «Одну споешь, но веселую, да?» «Конечно, да. За такие деньги и бегемот споет, а она и подавно. Хоть дюжину веселых песен, еще и станцует на барной стойке, если та выдержит». Но Нинка не выдала своей радости. Осталась невозмутимой, будто она теперь везде на расхват и только небрежно бросила, вроде это уже не обсуждается. Но я с собой подружку возьму. Ей хотелось подстраховаться. Пусть Эсидора вместо суфлера посидит поблизости. Так спокойнее. От волнения бывало не то, что иностранные и родные слова забывались. А волнение предстояло. Петь за деньги — это вам не в караоке за баллы глотку драть. Ответственность. Да и моральная поддержка не помешает. — А подружка симпатичная. — Вах! — чмокнула свою щепоть и послала в сторону тарела единственным жестом, лишив его повода для сомнений. — Тогда бери, но другой раз. В этот не получится, да? Спорить Нинка не стала, но от идеи протащить Дору на свое первое выступление пусть и тайно не отказалась. Вернувшись домой, сразу залезла в интернет. Заходя на YouTube, она, конечно, предполагала, что Жора и совсем не Бельканто Поворотти, но, услышав под сумба-цумба «Чё почём, хоккей с мячом», жутко растерялась, не представляя, какой дуэт может у них сложиться. Но обещанный гонорар заставил откинуть сомнения и открыть этот ларчик с блатными жемчужинами. Самую крупную, лирическую, арестантскую, долю горькую и мать-старушку решила выучить наизусть. А Вдруг придется бессировать. Подпевала и морщилась, потому что к нынешнему состоянию души больше подходила Соул Шаде. Но публика Жоры Заречного вряд ли бы оценила и уж точно не подпела. Да просил веселенького. И она нашла. Это был последний хит радио-шансон с выдающимся припевом «А целый мир еще не знает, какая баба пропадает». Осталась сущая ерунда. распечатать слова и поставить ей Сидору перед фактом, что завтра ей предстоит страховать ее дебют. Если все выгорит, Нинка поколялась потратить часть честно напетых рублей на сладкую вечеринку с самопомрачительным тортом из французской кондитерской. Все бы ничего, только Дора заступала на дежурство, но обещала быть, если ей удастся тихо смыться из-под пристального ока видеокамер. До назначенного времени оставалось пара часов. В счастливом платье Нинон стояла перед зеркалом. Еще недавно она хотела изрезать его на лоскуты или сжечь, чтобы ничто не напоминало о провале и о нем. Она стянула резинку с волос и встряхнула головой. Тяжелые пряди рассыпались по плечам, вороньим крылом упали на лицо. «А целый мир еще не знает, какая баба пропадает», — заголосила вдруг так, вроде хотела докричаться сквозь слезы до Москвы, до Слонова, до его сердца, но услышали лишь соседи и привычно ответили ей морзянкой по батарее. Бессильно опустившись на стул, она закрыла лицо руками и, плавно раскачиваясь в такт мелодии, звучавшей в голове, сидела минут пять. Наконец поднялась, сунула в сумку листки с текстом, надела сапоги, пуховик, став вмиг похожей в своем длинном цветастом наряде на привокзальную цыганку. Чтобы по дороге не подметать тротуары до да грязные полы, подпоясалась и вздернула подол повыше. «Жить дальше! Что еще остается, не выделяясь из толпы горожан, не броской и хмурой?» Трамвай промчался мимо со звоном. Нинка попятилась и тут же рванула через рельсы прямиком на другую сторону. К переходу идти не хотела, и все потому, что там ее могли заметить бывшие сослуживцы, толпой валившие в этот час работы. В вечерних сумерках, увитый серпантином разноцветных гирлянд, сказочно-пряничный беленький домик ресторана был виден издалека. По бокам две огромные, сверкающие огнями елки застыли праздничными стражниками. Казалось, переступи порог и попадешь в сказку с эльфами, феями и добрыми чудесами. Нинка толкнула двери и сразу уперлась в двухметрового плечистого гнома в черном. Тяжелый взгляд, перебитый нос. У любого бы ноги подкосились, но не у Нинки. Она сама была не робкого десятка, да и ростом не обижена, так что не струхнула под жестким взглядом. «Э, пропусти бриллиантовую!» Знакомый голос стрела отодвинул охранника, и Нинон тут же попала в объятия хозяина. Болтая без умолку о всякой ерунде, он подвел ее к дверям и оставил. В небольшом помещении, тесном, заваленном коробками и чехлами от инструментов, пахло скверно. Вроде мышь сдохла, и немытые люди уже неделю справляют по ней поминки. На столе, початая бутылка водки, Рядом на подносе рюмки и тонкие надкусанные кольца копченой колбасы. «Видно Жоркин Райдер», — смекнула Нинон и сунулась в шкаф. Но и там все было плотно забито одеждой. Она кинула пуховик на диванчик, одернула платье и села перед зеркалом, подсвеченным по периметру матовыми шарами ламп, прямо как в настоящей гримуборной. Хотела накрасить губы, но вдруг передумала, подошла к столу, С размаху хапнула водочки, и внутри сразу что-то заиграло, запело, побежала по жилам и связкам бойкая сила. И не страшно уже. Совсем не страшно. Дорогу в зал отыскала по бренчанию, вырывавшемуся из-за стеклянных дверей. Нинка толкнула одну из творог. Зал был пуст. Только на сцене трое неспешно мучили инструменты, настраивая и подгоняя звук под размер зала. Был он немаленьким, в классическом стиле сталинского ампира, с прямоугольными столами под слепяще-белыми скатертями, стульями из гарнитуры генеральши Поповой и работы мастера Гампса, бархатными ламбрикенами на окнах и хрустальным светом под потолком. Заметив ее, небритый гитарист выдал на басах «Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую!» Нинка подошла к невысокой сцене и, оказавшись вровень с музыкантом, заглянула в веселую муть его глаз. «Вы Жора?» «Жора умер», — бросила равнодушно, словно Жора Заречная и есть, та самая мышь, за отход души которой пили в гримерке. «Вы шутите?» — недоверчиво улыбнулась. Но гитарист оставил ее без ответа и, перебирая струны, отчалил к приятелям, которые возились в глубине сцены с динамиками, не слыша их разговора. Хоть и не была Нинка пьяной, но начала неприятно трезветь. Готовая к скандалу, внутренне негодуя, она развернулась и застыла, забыв, куда и зачем шла. Прямо на нее и сразу мимо, вальяжной походкой в окружении двух девиц, проплыл клон того, что на сцене, но отполированный до блеска, от ботинок до щек. Вишневый пиджак с кокетливо-белым кантом на нагрудном кармашке и обшлагах сидел на нем в облипочку. Не давая распоряжения, так будто каждый выучил давно свою роль наизусть, мужчина встал к микрофону, грянул аккорд вступления, и непорочность зала взорвала блатная тема. Девицы в черных глухих платьях до полу пиявками вились возле своих микрофонов, а Жора Заречный сипел и хрипел про в ля-миноре. Жора был крут. Это было видно по всему. И бабам, и костюму, и отдельному кабинету с шампанским и черной икрой на закуску. Нинка подсмотрела в неприкрытую дверь, как Тариэл лебезил перед звездой шансона, развалившейся на плюшевом диване с сигарой в зубах. Они, конечно, споют вместе. Нинка пощадит его, не придавит Сипатова своим крещендо, а хотелось бы. Спеси в Жоре было, как опарышей в грибной яме. Вот она и решила не трогать, чтобы не воняло. Недолго попели вместе и разошлись. Гости пребывали. Стоянка перед рестораном была забита роскошными авто. Вроде тут слет арабских шейхов, а не скромный юбилей какого-то Кахи-Мордахи. Так назвал его хозяин. В желтом свете фонаря метались снежинки, месяц скреб рогами звездное небо, а Нинка, замерзшим зайцем, тряслась под елкой, поджидая Дору. Та обещала быть с минуты на минуту, и Нинка, за пару часов освоившаяся в пространстве ресторана, должна была незаметно провести ее и пристроить в укромном уголке возле сцены. Оно и понятно, вечер приватный, и посторонним тут не рады. Прибывающих гостей именинник, окруженный группой единомышленников в темном, встречал на крыльце разгоряченный от объятий и поцелуев. Цветов не было, что сильно удивляло. но, возможно, у Кахи мордахи оригинальная фобия или банальная аллергия на пыльцу. Хотя на вид он был крепыш и здоровяк, лет пятидесяти с трагическим лицом неудачника, время от времени озарявшимся вымученной улыбкой. Женщин среди прибывающих тоже не наблюдалось. И это внезапное открытие отозвалось мимолетным холодком в Нинкином животе. Еще одну странность она заметила в зале. Все гости в траурно-черном, и лишь они с жорой в цветах магнолии и вишни. Морозец давил. Из последних сил Нинка скакала под елкой хромым зайцем. Ноги в концертных сапожках из велюра замерзли и превратились в деревянные колотушки. Коченеющими руками она достала телефон, но тут заметила подругу, ковыляющую на шпильках по скользкому насту. «Сюда иди!» — рявкнула из темноты, так что еловые лапы вздрогнули, окатив Нинку снежной пылью. От неожиданности Дора шарахнулась и чуть не попала под очередной лимузин, медленно кативший к ресторану. «Ты почему тут?» — поправляя упавший на глаза капюшон, изумленно уставилась и хотела еще что-то сказать, но Нинка дернула ее в тень еловых лап. «Тебя поджидаю! Туда нельзя!» — Кивнул на пряничный домик. В обход пойдем! Телефон выключай, чтобы не засекли!» Айси исполнила и обернулась. -Смотри, смотри! На такой машине меня Фредди возил! вдруг вскрикнула, взволнованно вытягивая шею и дико сверкая зелеными очами на только что причаливший шикарный экземпляр. Серебряная леди поблескивала крыльями. Не может быть! Смотри, смотри! Сс! Скомандовала Нинка и в локтевом захвате прижала ее к шуршащему боку пуховика, так что голова подруги оказалась у нее под мышкой. Не кричи! Смотри! Прохрипела та из подмышки и кашлянула. «Личинка в шляпе!» «Что за личинка?» Она подозрительно глянула на Дору, не бредит ли придавленная, лишенная кислорода. Но та выглядела вполне живой, лишь ошалело таращилась на странного человека в ультрамариновой шляпе, которого только что вытащили из машины двое дюжих молодцов и аккуратно посадили в инвалидное кресло. Хозяин банкета склонился перед новоприбывшим, пожал ему руку и лично увез с крыльца. Видно, это был самый последний гость и самый почетный. Когда крыльцо опустело, Нинка потянула за собой подругу. Короткими перебежками они добрались до задней двери ресторана и, незамеченные, через подсобку прокрались за кулисы. «Сиди тихо, жди, когда спою. Вот текст. Если забуду, хотя я все равно ничего не услышу, просто сиди и посылай мне лучи удачи». Нинка всучила дори листки, а самой ей пришлось вернуться в мышиный склеп, где двое из трех музыкантов уже изрядно накушались и водкой, и колбасой. Перебирая листочки, Дора маялась в ожидании. Но просто сидеть и ждать в пыльных кулисах невыносимо скучно. Пожираемая любопытством, она отыскала в бархате прореху, сперва сунула в нее ноготок, затем мизинчик, и вуаля, теперь зал как на ладони. Наполненный черной саранчой подозрительных личностей, он производил жутковатое впечатление. И то, что сейчас открылось ее пытливому глазу, напоминало какое-то ритуальное масонство. Странные хороводы водили мужики вокруг инвалидного кресла. Каждый останавливался напротив личинки, припадал на колено и целовал черную книгу в его руках. А дальше началось такое, что Айсидоре стало жарко. Не отрывая глаза, она стянулась плеч пуховик и затаила дыхание, изумленное Пип-шоу, внезапно развернувшимся среди всей этой чертовщины. В дырочку ей было видно, как напротив личинки усадили причистого мужика, черным платком повязали глаза, и тут началось невероятное. Его начали раздевать. Двое медленно стаскивали с иницианта одежду и передавали по цепочке куда-то дальше. Пиджак, водолазка, майка, геркулесова спина в буграх мышц беломраморно маячила перед Дориным увлеченным глазом. Ей было жутко интересно, чем все закончится, но досмотреть не получилось. Тот, кто подкрался сзади, зажал ей рот и поволок в глубину кулис. На секунды вспыхнул свет вестибюля, и Айсидора, не успев опомниться, очутилась в туалете, где похититель выпустил ее из стальных объятий. «Фу! Напугала меня до смерти!» — выдохнула с облегчением, увидав перед собой Нинкину спину. Та бесшумно заперла двери, обернулась, взглядом показав Доре, чтобы та молчала, на цыпочках подошла к окну, почти доверху заклеенному матовой пленкой, и заглянула в щелку прозрачного стекла. Быстрым движением распахнула раму, выглянула наружу и, подхватив Дору за талию, выкинула из окна в сугроб. Сама сиганула следом, только подоконник хрустнул под ее коленом. Снежный холм смягчил падение с первого этажа, но Сидора увязла и беспомощно барахталась. Нинка, как котенка за шкирку, выдернула ее из сугроба, бросив коротко «Шевелись!» и, не разбирая дороги, припустила в глубину сквера. Дора хромала, изо всех сил стараясь не отставать. Каблуки гвоздями впивались в снег, и она чувствовала, что сейчас умрет. Сердце бешено колотилось, в глазах плясали огненные круги. Какое-то время она цеплялась за Нинку, диким лосьем несущуюся впереди, и, наконец, сдалась, решив, что лучше сдохнуть, чем сделать еще хоть шаг. Тяжело дыша, она упала навзничь между темных стволов. Изо рта валил пар, словно из трубы тэц. «Все, не могу. Друг в беде не бросит, а лишнего не спросит». Схватив Дору за капюшон, Нинка протащила ее несколько метров по снежному насту до ближайшей скамейки. Подняла, усадила, сама рухнула рядом. И обе дико захохотали. Начала Нинка, Дора подхватила. Казалось, не было причин для веселья, но их так разобрало, что пробегавшая мимо такса облаяла их, а ее хозяйка, струхнув, обошла стороной. Дора успокоилась первой и, вытряхивая снег из сапожка, недовольно наморщилась. «Ноги промокли, а мне еще на работу, и там души нет, и водки не выпьешь. Заболею точно!» Она стряхнула перчатками, облепившие сумочку снег, и посмотрела на наручные часы. «Может, объяснишь, что это было?» «Ничего особенного, просто я передумала выступать. А через двери, как все нормальные люди, мы не могли выйти?» — Да, Русик, если бы было можно, мы бы не вышли через окно. Мы бы могли вообще оттуда не выйти. — Слушай, так и подумала. Это какая-то секта. Я там такое видела. — Да какая нафиг секта? Хуже. — Хуже? А что может быть хуже? Нинка пыталась отодрать мокрое, прилипшее к ногам платье, но то снова цеплялась кляшком холодным компрессом. — Незабываемая ночь в обезьяннике, вот что! «Поднимайся, а то точно заболеем. У меня даже задница мокрая». «Почему в обезьяннике?» «Загребли бы со всей этой блатной шоблой, потом доказывай, что ты просто попеть зашла». По дороге к остановке Нинка открыла подруге предысторию их спонтанного побега. Когда, оставив Дору в кулисах, она вернулась в комнату ожидания к Трио, уже изрядно накушавшемуся колбасой и водкой, ей были так рады, что чуть не изнасиловали». Двое из компаний угрюмо жевали, лезли пальцами в невесте откуда взявшуюся банку с огурцами, хрустели, молчали и не смотрели в ее сторону. А вот небритый клон Шансанья Заречного увлекся ею не на шутку. Подсел на диван, бесцеремонно вырвал из рук брошюру с надписью «Программа ЛДПР» на обложке, она подобрала ее тут же с полу и собралась скоротать время до выступления за чтением. Но, видно, у лже заречного были другие планы. Дыша севушными парами, он уронил ей на грудь голову и, стиснув теплые пышные бока, хотел повалить, но не смог, и вместо удовольствия получил такую оплеуху, что отлетел на другой конец дивана и там затих под упавшими на него коробками. Выяснять, жив ли проказник, она не стала. Схватила пожитки и отправилась прямиком в кабинет, где теперь блаженствовал на плюшевом диване шансонье «Заречный». Ей тоже хотелось икры и внимания от принимающей стороны. А не от небритого урода, даже если у нее пока нет контракта и райдера. «Думаю, сейчас пописываю и устрою разборки с пристрастием. Захожу в туалет, кладу на подоконник сумку, а там пленка на стекле, но не до конца. В щель смотрю и вижу». «Вы платить будете, — перебила кондукторша, — или карточки доставайте?» «Я заплачу». Дора рассчиталась и снова повернулась к подруге. «И что?» «Смотрю, значит», — понизив голос, Нинка наклонилась к уху. «Автозак омоновский катит, белый, как лебедь, а за ним еще пара автобусов, а из них черепашки-ниндзя в шлемах с автоматами-горохом. Хорошо, что туалет рядом со сценой. Ну, я сразу врубилась, что к чему, и за тобой. Ты уж извини, подруга, но нужно было действовать быстро и без объяснений». «Да, сходил на концерт, называется». «Так, мне выходить, давай завтра созвонимся, я тебе тоже кое-что расскажу, чмок». И с этими словами она выскочила из автобуса, а Нинка поехала дальше с единственным желанием поскорее стянуть с себя мокрое платье и сжечь на ритуальном костре и его, и свои воспоминания. А утром проснуться, как родиться заново, и начать с чистого листа.